Нынче 3 июня. Продолжаю проводить дни на воздухе. Работаю. Почти кончил обращение. Недурно. Поправляюсь, но вижу, что ненадолго. 1 июля. Ясная поляна. Три дня как приехали из Гаспоры. Переезд был физически тяжел. Я поправлялся, но вчера опять жар и слабость. Я не обижаюсь, а готовлюсь или скорее стараюсь последние дни, часы прожить получше. Все исправлял к рабочему народу, начинает принимать вид и, кажется, кончил. Первое. Как нетрудно скрыть необходимость делания добра, люди разными обходными, хитрыми путями достигают этого. Но добро может всякую минуту стряхнуть себя, закрывающую его покровы, и привлечь к себе людей. И вот для того, чтобы этого не случилось, придумано средство наложить на покровы, скрывающие добро, камень такой, который бы оно не могло поднять. Камень этот... «Смешное» ле ridicule» – установить такое общественное мнение, что делание добра, настоящего добра, «est ridicule» – «смешно». Устроить бал, базар для игры в благотворительность можно, а выносить за собой горшок – «смешно». Второе. Точно так же, как я читал в Ене, вывешенное у немца профессора математики изречения, что «дорога не истина, а процесс ее открытия». Дорога не степень нравственного совершенства, до которой достигаешь, а процесс совершенствования. Восьмое. Моя последняя болезнь была сильная потуга рождения, но теперь дан отдых, чтобы набраться силы для следующей, чтобы она была действительно. Девятое. Мы часто не ценим добрых поступков, Несимпатичных нам людей именно потому, что они нам несимпатичны. Это большая ошибка. Нужно как раз обратное для того, чтобы вызвать в себе любовь там, где ее еще нет. Нынче 4 июля, ясная поляна. Кажется, кончил к рабочему народу. Здоровье не недурно. 5 августа. Никак не ожидал, что так долго не буду писать. 22 июля послал к рабочему народу, и с тех пор писал Хаджи Мурата то с охотой, то с неохотой и стыдом. Комментарий 14. За это время были посетители, не помню. Четвертый день ничего не пишу. растрялся мыслями о Хаджи Мурате. Теперь, кажется, уяснил. Здоровье вообще лучше. Первое. Удивительное дело. Я знаю про себя, как я плох и глуп, а между тем меня считают гениальным человеком. Каковы же остальные люди? Четвертое. В музыке есть элемент шума, контраста, быстроты, прямо действующий на нервы, а не на чувства. Чем больше этого элемента, тем хуже музыка, тоже и в других искусствах. В поэзии декламация, в живописи яркость красок. Комментарии четырнадцатый. Толстой послал статью Владимиру Григорьевичу Черткову в Англию. Напечатано в издании «Свободного слова». Конец комментария. 8 августа. Ясная поляна. Ночью. Очень тяжелый день. Болит печень. И не могу победить дурного расположения. Пишу Хаджи Мурата, и все совестно. Брошюра священника больно. За что они ненавидят меня? Комментарий 15 Надо писать им любовно. Помоги мне. Здесь Машенька, Лиза, была Глебова. Письмо от Сережи. Комментарий 15. Возможно, оттиск статьи священника Иоанна Соловьева, послание Святейшего Синода о графе Льве Толстом, смотри журнал «Вера и разум», номер четвертый за 1901 год. Конец комментария. 20 сентября. Ясная поляна. Полтора месяца не писал, все время писал Хаджи Мурате. Здоровье поправляется, душевным состоянием могу быть доволен. Нет недобрых чувств никому. Много думалось, много записать надо. Первое. Если умели люди власти подкупить церковь, чтобы она оправдывала их положение, то как же им не подкупить науку? Седьмое. Думал о безнравственности медицины. Все безнравственно. Безнравствен страх болезни и смерти, который вызывает медицинская помощь. Безнравственно пользование исключительной помощью врачей, доступной только богатым. Безнравственно пользоваться исключительными удобствами, удовольствиями, но пользоваться исключительной возможностью сохранения жизни есть верх безнравственности. Безнравственно – требование медицины, скрывание от больного опасности его положения и близости смерти. Безнравственные советы и требования врачей о том, чтобы больной следил за собой, своими отправлениями, вообще жил как можно меньше духовно, а только материально. Не думал бы, не волновался, не работал. Девятое. Гипноз предания, то есть внушение людям повторения того, что делали их предки, есть главная преграда движения вперед, освобождения человечества. Десятое. Мое выздоровление похоже на то, что экипаж вытащили из трясины, в которой он завяз, не на ту сторону, куда неизбежно надо ехать, а на эту. Через трясину не миновать ехать. 23 сентября 1902 года. Ясная поляна. Все поправлял Хаджи Мурата. Нынче утром писал немного к духовенству. Комментарий шестнадцатый. Нынче утром сейчас обдумывал статью о непонимании христианства и, и религиозности, которая должна предшествовать статье к духовенству. Главная причина зла или бедствий нашего времени. Такое должно быть заглавие. Комментарий 17. Комментарий 16. Обращение Толстого к духовенству было закончено в ноябре и напечатано в издательстве «Свободное слово. 1903 год». 17-я статья не была написана. Конец комментария. 26 сентября Ясная Поляна. Здоровье хорошо, оставил Хаджи Мурата, и нет охоты к продолжению, к духовенству, а как будто хочется писать художественное. Написал письмо Шмиту: посылаю деньги и одному юноше, которому предстоит призыв. За это время думал хорошо, кое-что забыл. Первое. Очень живо представил себе внутреннюю жизнь каждого отдельного человека. Как описать, что такое каждое отдельное «я»? А, кажется, можно. Потом подумал, что в этом, собственно, и состоит весь интерес, все значение искусства поэзии. 27 сентября. Ясная поляна. Ничего хорошего не писал, только нынче как будто втянулся в обращение к духовенству. Лева живет у нас, и мне чрезвычайно радостные, добрые, простые отношения с ним. Написал письма неважные. Были интересные черниговские посетители. Один желает отказаться от воинской повинности. Написал: Здоровье хорошо, хорошо и душевное состояние. Чувствую спокойную близость смерти. В книжечке ничего нет. Завтра, должно быть, закончу дневник. Страница 148-я. 29 сентября, Ясная поляна. Очень хорошо себя чувствую. К духовенству не ладится. И хочется, и много есть что сказать, а не вяжется. Кончаю эту тетрадь. Два года и четыре месяца, много пережито, и все хорошее. Да еще хотел записать. Второе. Как радостно замечать в себе свободные, бессознательно почти совершаемые поступки, которые прежде были делом усилия. Ничто так не показывает роста, как заметка на стене. 6 октября. Ясная поляна. Вчера начал поправлять и продолжать фальшивый купон. Все пишу к духовенству, слабее, чем я ожидал. Был горький и пятницкий. Эпиктет говорит, укрепляй в себе довольство своей судьбой. С этим все победишь. 29 октября. Ясная поляна. Недели три болею печенью, все поправляю к духовенству. Кажется, кончил или близок к этому. Нынче 4 ноября, ясная поляна. За это время важное. Суд Афанасия, арест Новикова, смерть матери Михайловой и приезд Петра Веригина. Комментарии 18 и 19. Записать много есть чего. Запишу сейчас то, что думал. Первое. Читаю по скрипту Демовиа Хуго, комментарий 20. Об бесконечном он расписывает расстояние звезд, быстроту, продолжительность времени, что-то в этом видит величественное. Меня никогда это не задачивало, не пугало. Я всегда видел в этом недоразумение, никогда не признавал реальности этих страстей величин пространства и времени. Третье. Сознание. Стоит. События жизни движутся через него, а нам кажется, что движется сознание, как облака, бегущие мимо Луны. Четвертое. Эгоизм – сумасшествие. Сумасшествие – эгоизм. Пятое. Люди хотят свободы, и для достижения ее входят в рабство учреждений, из которого никогда не выходят и не выйдут. Шестое. Первое. Сознать христианскую истину – это первая ступень. Второе — это попытка сейчас осуществить ее в жизни. Третье — негодование, озлобление на врагов истины. Четвертое — отчаяние. Пятое — попытки и примирение. Шестое — все в себе перед Богом. Не забудьте о последствиях. Тоже записано иначе. Первое — восторг познания истины. Второе — желание и надежда сейчас осуществить ее. Третье. Разочарование возможности осуществить ее в мире. Надежда осуществить ее в своей жизни. Четвертое. Разочарование и в этом и отчаяние. Пятое. Все для души, не заботьтесь о последствиях. Это программа драмы. Комментарий 21. Четвертое. Читая Мережковского об Эврипиде, я понял его христианство. Кому хочется христианства с патриотизмом, победоносцев, славянофилы... Кому с войной, кому с богатством, кому с женской похотью, и каждый по своим требованиям подстраивает себе свое христианство. Комментарий 22. Комментарии 18. Крестьянин Нагеев был осужден на бессрочной ссылке за непочтительные слова об иконах. 19. Новиков был арестован за подачу записки о нуждах христианства. Двадцатая. Виктор под скриптум моей жизни». Париж, 1901 год. Двадцать первая. «Драмы. Свет во тьме светит». И комментарий двадцать второй. Толстой прочитал речь Дмитрия Мережковского о новом значении древней трагедии. Новое время от 15 октября 1902 года за номером 9560. Конец комментариев. Страница 149. «Нынче 30 ноября 1902 года. Ясная поляна. Хотел записать многое, но поправлял об отдельности и запоздал. Здоровье хорошо. Рад, что не перестаю думать о смерти, и чаще прежнего в жизни вспоминаю о своем отношении к пославшему. Много есть что записать, и не дурное. Кончил легенду. Взялся опять за Хаджи Мурат, и должно быть, если б жить, завтра окончу.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 Комментарий 24. «Еще более напрасно думал бы и писатель сознательно руководить массами своими сочинениями. Пусть только каждый приводит свое сознание в наибольшую ясность и жизнь, в наибольшее соответствие с требованиями этого сознания». Второе. «Если на вопрос, можете ли вы играть на скрипке, вы отвечаете «не знаю, я еще не пробовал», то мы сейчас же понимаем, что это шутка».